В пути Самар раздал множество ЦУЗам Бакам тем самым ещё трижды, едва не спровоцировав вооружённое столкновение. Варяги готовы были убить его здесь и сейчас, пока он не подвёл всех под монастырь. А потом Мариша засекла шестиколёсный вездеход, загнанный под навес из брезента, мимо которого они едва не проскочили. Она молча схватила Гурба за руку и указала на машину. Командир жестом велел группе остановиться. Приказ его исполнили все. Все, кроме полковника, тот продолжал топать дальше, не заметив даже, что остался в одиночестве. Самара обмахивался фуражкой. Рот его не закрывался, выдавая планы, поучения, мысли по поводу и без. Он то и дело хватался за пистолет, заставляя окружающих его замбаков порыкивать и коситься, а варегов прикидывать, не вырубит ли полковника от греха подальше. Они бы так и сделали, если б не опасались вызвать недовольство питерских солдат. Все же Самара – офицер ВС Ленинградской коммуны. Его биохарактеристики прописаны в программе «Стерха». И потому, обнаружив вездеход, все с облегчением вздохнули. Они таки добрались до цели. Они живы и здоровы, вопреки ужинкам полковника. Оглянувшись по сторонам, не смотрит ли какой офицер, Гурбан дал знак действовать. И вот тут Самара заметил, что его новые друзья-коллеги отстали. Уважаемая, куда же вы? А как же я? Расталкивая замбаков, полковник двинулся обратно к варягам. У Гурба надёрнулся глаз. Живо вперёд, пока этот идиот ничего не испортил. Лицо Самары раскраснелось и покрылось бисером пота. Спасибо, Шотику, вгонал полковнику в вену передоз. Тоник, шутка хорошая, но в ограниченных количествах, в очень-очень ограниченных. Уважаемая, Самара активнее замахала руками. Он сейчас вытащит пистолет и жахнет в воздух, чтобы привлечь внимание, я понял, да. И кинулся к полковнику. Отсчёт шёл на секунды, на доле даже. А в усуиту не заметят, не поднимет шум. Гурбану и прочим до вездехода оставалось каких-то метров 20. Пока Данила отвлечёт полковника на себя, они тихонечко подкрадутся, ликвидируют экипаж, уничтожат туселителей ходу отсюда, ходу. Вот только тихонечко не получилось. «О как!» – всплеснула руками Самара. «Да это же мой вездеход! Шатун мой!» «А я ж за него в ведомости расписался!» Он таки заметил машину под навесом. «Сейчас Белоусу прикажем, чтобы усилитель нам выдал, а зять пусть сломает!» «Он же ученый! Он лучше знает, как сломать этот чертов усилитель!» Лицо Самары стало совсем малиновым. Полковник сделал шаг, другой, остановился, покачнулся и рухнул на колени. Зомбаки вокруг точки зашевелились, чуя лёгкую добычу. Что такое? Самара попытался встать, но у него не получилось. Через миг Данила оказался рядом. Зомби с азиатской рожей преградил ему путь и упал как подкошенный. Не в привычках, когда набить по яйцам. Он проломил зомбаку висок. Наступив на грудь поверженному, подскочил к полковнику, помог подняться на ноги. Мальчик, она ж тебя любит, тебя. «Ревновать заставляет, а ты...» Слова из глотки Самары вырывались со свистом, челюсти сжались. Понять хоть что-то было тяжело, да и нужно ли. Полковник опять нес какой-то бред. Надо разжать ему зубы, а то еще задохнется, язык в гортань попадет или еще что... Данила вытащил Катран из ножен. Увидев лезвие, полковник отпрянул, выдернул из хобуры пистолет и навел на Дана. Грохнул выстрел. Пуля вжикнула возле уха, шею и затылок вместе со слизнем окропила влагой. Позади на асфальт упал труп зомбака с простреленной головой. Спасибо Самаре. Спас Дана, не заметившего опасность. Гурбануса, товарищи до вездехода оставались считанные метры, но выстрел не мог не привлечь внимания. Снайпер на крыше соседнего дома вскинул винтовку. Данила жахнул по нему из пистолета пулемета. Кувыркнувшись в воздухе, тело хлопнулось на асфальт. У лес визгом отрикошетило у самых ног Дана. Кто? Он крутанулся на месте, засёг стрелка. Ещё одна очередь зацепила человека на крыше, которому напрасно доверили винтовку. Взивая из-под навеса вышел молодой, не намного старше Дана парень в белом халате. Похоже, он только что проснулся из-за грохота выстрелов. А что ещё делать в ожидании глубокомысленных решений военных? Правильно, давить на массу. Наличие вооружённой группы рядом парня не смутило. Внешне варяги не отличались от зомбаков. Мазнув по ним взглядом, ученый, надо полагать, зять, уставился на полковника Самару. Потом протер глаза, ущипнул себя за руку и вновь посмотрел на полковника, которого шатало так, будто он залпом выпил пол-литра первача. Сообразив, что кошмар происходит наяву, зять почел за благо вернуться под навес и юркнуть в вездеход. Жаль, никто не догадался снять ученого. Это было существенным упущением. Дан же крыла гонь по замбакам, которых в непосредственной близости было больше, чем патронов в магазине. А уж если посчитать всех замбаков, что собрались на заброшенной Московской улице, то не хватило бы и арсенала в пару-тройку грузовиков с цинками, чтобы успокоить их. Замбаки пёрли на Данилу, выказывая неподдельные знаки внимания. Как-то пускали слюну, щерились и выставляли перед собой скрюченные пальцы. Забавно, но прочих варягов в Замбаки не замечали, а вот присутствие Дана почему-то взбудило их сверх меры. И они окружили его. Веерпуль в живот, в голову, крутанувшись на месте, на кого пошли от удача. Огонь почти что в упор, череп на куски, алые фонтанчики из груди сменить магазин. Каштан перегрелся, жди отказов. Что там Самара, как курбан? И вдруг Замбаки замерли. Все и сразу, будто добрая волшебница из сказки разом превратила их в восковые фигуры. Данила выхватил нож, удар по горлу. Ещё, ещё, ещё. Моментом надо пользоваться. Неизвестно, сколько продлятся чудеса. Ещё удар и ещё. Даже с перерезанными глотками замбаки оставались неподвижны, в отличие от снайперов, на которых чары не распространялись. Грохнул выстрел. Дан поскользнулся на крови, пуля угодила в замбака рядом, продырявив ему грудь. И тут питерскую армию затрясло. Глаза бойцов выпучились. Волшебная сила ослабела, понял Дан. Взять, убить полковника Самару, убить! Надрывался из вездехода мегафон. Зомбаки медленно, чуть ли не со скрипом начинали шевелиться. Кто-то судорожно вдыхал воздух и никак не мог этого сделать. У кого-то отказала правая рука, он её поднимал левой, а потом она, отпущенная плетью, повисала вдоль тела. Кто-то тряся в припадке, у кого-то шёл ртом пена, но были и те, кто потянулся за автоматами лежащими у ног. Пока всё это братье окончательно не акклималось, Данила поспешил на звук, туда, где надрывался мегафон. Где-то рядом орал, перекрикивая зять о полковник с Самара, требовал, чтобы солдатня убиралась с дороги. Похоже, зомбаки не очень-то реагировали на его приказы, а значит, слово зятя важнее для них. Пришлось изрядно поработать локтями и ножом, чтобы протиснуться к навесу. Да он успел как раз, когда Гурбан скомандовал: "Огонь!" Каштан Данила присоединился к стволам варягов, дырявищим жесть Шадуна, так называл свой вездеход Самара. Где-то сзади загрохотал калаш, кто-то из Замбаков таким воспользовался огнестрельным оружием, вместо варягов положив пяток своих сородичей. Маркус развернулся и открыл огонь по толпе. Но один зомби, лилипут почти, сумел прорваться к диверсантам и автоматам как дубиной врезал в фазе по спине, чем привёл великанов в неописуемую ярость. Замбак подобно птице взвился в атмосферу и приземлился на головы собратьев, а затем его самого в бок ударил бампер вездехода, выскочившего из-под навеса. Великан откинула, он грузно упал на атакующих зомби, подмял троих, поднялся Кулаки засвестерили в воздухе, ломая челюсти и вышибая дух. Тот, кто сидел за рулём шетуна, направил машину прямо на варягов. Мариша едва уклонилась, Маркуса чуть зацепило, развернув вокруг своей оси. Гурбан же и Данила продолжали стрелять по вездеходу, и в итоге Вадила, схлопотав свою порцию пуль, выкрутил рули, из-за чего вездеход пошёл юзом, завалился на бок. Найдя свой абакан под грудой тел, Фаза побежал к шетуну, стреляя на ходу. Пустой магазин свалился на асфальт, для нового не было времени. Великан с мясом выдрал бортовую дверцу вездехода. Раздался душераздирающий крик. Эта фаза вытащил зятя, швырнул его на асфальт, а сам исчез в салоне. Данила Мельком взглянул на учёного. Тот почему-то радостно оскалился, хотя из сломанного носа у него хлестала кровь. Гурбан, заглянув в вездеход, посторонился. Фаза выволок наружу довольно-таки большой прибор, чем-то похожий на тот бутафорский ящик, что варяги достали в прошлый раз, тоже с горящей лампочкой, но всего лишь одной. "Ано", прохрипел Фаза, сгибаясь под тяжестью прибора. Самарак ивнул. Чтобы не упасть, он держался за колесо вездехода. Из носа у полковника текло. Дан обрадовался. Все заулыбались, позабыв, где находятся. "Так и добыли усилитель. Есть шанс спасти Москву". И тут Зомбаки открыли огонь. Над головой за свистели пули. Данила пригнулся, отбегая за вездеход. Он высунулся на миг, чтобы жахнуть по врагу и увидел перед собой совсем не ту картину, что была ещё недавно. Питерские зомби уже не размахивали калашами, словно палками-копалками. Они стали осмысленнее, что ли, воевать. Как? Почему вдруг? Воряги залегли, спрятались среди развалин и за вездеходом. Полковник Самара потащил за собой зятя, который обмяк и не сопротивлялся. Они нашли себе укромное местечко рядом с Данилой. Самара, хрипя от натуги, вцепился зятю в воротник и встряхнул так, чтоб пуговицы оторвались и ткань лопнула. «Чего ржешь, скотина?» В ответ зять захохотал, как сумасшедший, а потом резко оборвал смех. «Подзарядка раньше началась. Стерх так не пунктуален, вы ж знаете, Олег Борисович». «Что?» У Самары опустились руки. Был сигнал. Был! заорал полковнику в лицо Зять. И я успел его усилить. Успел! Ради своего острога, не то что некоторые преда. Крики Зятя оборвались на полуслове. Ломая зубы, Самара сунул пистолет ему в рот и нажал на спуск. Меняй магазин, Дан задумался. Что ж такое получается? Раз Зять успел принять сигнал, то ещё троецы вот так замбаки и будут атаковать Москву со всей силой. а ведь 3 дня строго не продержаться, факт. Данило крепко-крепко зажмурился. Москва обречена, и мало того, варяги угодили в смертельную ловушку. Со всех сторон они окружены ленинградскими зомби. И это ещё не повод опускать руки, верно? Хотя что тогда повод?